Глава 25. Темные брови Дина в искреннем удивлении подскочили вверх. «Мисс Грейс, даже не сомневайтесь. Все договоренности с вашим дядей в силе, только если вы сами вдруг не откажетесь от моей скромной помощи». Губы, спрятанные под густой бородой, изогнулись в лукавой полуулыбки. «Спасибо», — вежливо кивнула и продолжила. «Но это еще не все. Мне очень не нравится рубить лес. Хочу заменить дрова на торф». «Вам нужно организовать добычу и доставку, и выгоднее это сделать в складчину с кем-нибудь». Понимающий кивнул мужчина. Вообще, Дин Харрисон на первый взгляд казался деревенским увольнем. Даже одежда у него пусть была и пошита из дорогой ткани, но самого обыкновенного, незатейливого кроя. Но стоило посмотреть в глаза графу и услышать его речь, становилось понятно, что внешность лесника обманчива, и этот человек далеко не так прост, как могло изначально показаться. «Да». На полминуты в столовой повисла задумчивая тишина, но заговорил Дин совсем о другом. «Я все больше убеждаюсь, что батлеры — необыкновенные люди. Эдвард был очень скрытным. Мне он рассказывал далеко не обо всем, многое вообще скрывал, даже последние пару лет не позволял глядеть на его лошадей. Подозреваю, старик что-то утаивал или кого-то, Но при этом я доверял ему гораздо больше, чем всем остальным знакомым во всей округе. Если Батлер давал слово, то оно было крепче стали, нерушимо. И вот сейчас я смотрю на вас, его наследницу, и думаю, что генерал сделал совершенно верный выбор. В такой маленькой юной леди столько энергии и планов, которые вы вполне способны осуществить даже с теми малыми силами, которыми вы в данный момент располагаете. «Спасибо, почту за комплимент», — кивнула я. «И я не собираюсь упускать свой шанс стать частью ваших замыслов». Белые крепкие зубы блеснули в лучах солнца, щедро проникавшие в распахнутые окна помещения. «Поэтому добычу торфа и доставку до Аллана беру полностью на себя и за свой счет. В качестве благодарности за спасение Олегии». Как вы уже поняли, эта лошадь много для меня значит, и возражения не принимаются. Я кивнула, вот уж отказываться от столь щедрого предложения? Да не в жизнь. Хочет сделать такой подарок? Пусть у меня каждая копейка на счету, так что. Вы-то говорите, будто я собираюсь завоевать мир! покачала головой я и тоже не сдержала улыбку. А вдруг? прищурился Харрисон, и мы с мамой рассмеялись. Вот уж скажете тоже. Я всего лишь хочу провести зиму в теплом доме, сохранив лес под боком. Деревьев в округе хватит до конца наших жизней, и еще останется. Развел широкими ладонями Дин. Ох, рассказала бы ему, как оно будет в будущем, но не стала. Заговорила я о другом. Есть еще один вопрос. Я вас внимательно слушаю. Лорд Дин, поскольку вы имеете опыт участия в скачках, то наверняка знаете приличных жакеев, которые не заламывают цену на свои услуги. Хотите в грядущем сезоне принять участие в скачках? Харрисон подался чуть вперед, впиваясь мне в лицо заинтригованным взором стальных очей. Да, будем соперниками. Продолжим вашу с дядюшкой игру, и я намерена выполнить его мечту. Хитро прищурилась я, едва сдерживая улыбку. Генерал спал и видел меня победить. Откинулся на спинку стула хозяин дома, скрещивая мощные руки на груди и передал эстафету мне. Так что берегитесь, лорд Дин, торжественно провозгласила я, округлив свою тощую грудную клетку, чем высвала искренний смех сидящих за столом людей. Жаки берут много. Их услуги вам будут не по карману. Простите». Граф замолчал ненадолго, обдумывая мысль. «В месяц не меньше сотни серебром. Это говорю я о хороших специалистах, чувствующих коня, понимающих их желания. «Можно найти молодого парнишку и подготовить его самим, платить с десяток серебрушек, предоставить хлеб и крышу над головой. Но вы рискуете». Я удрученно молчала. Названная за опытного Жакея сумма действительно оказалась ногсшибательной. «Последние десятилетия конные скачки стали невероятно популярны. Там крутятся очень, просто ошеломительно большие деньги. Но давайте я спрошу Лиама. Это мой жокей. Возможно, он посоветует кого-то, кто не будет ломить цены. Он еще что-то говорил, а я уже знала, как поступлю. По закону в седло может сесть либо нанятый жокей, либо сам хозяин лошади, если его вес входит в обозначенные конные ассоциации рамки. Я точно подойду. Останется смастерить седло, до которого тут додумаются еще не скоро. Хм, конечно, вылететь из седла на бешеной скорости страшно, но нужно лишь подстраховаться и тренироваться. «Много и упорно». «Что вы задумали?» Я даже не сразу заметила, как стало тихо в зале. «Ой, простите, лорд Дин!» — очнулась я. «А сколько вам лет?» — сорвалось языка. Мой вопрос заставил маму слегка поперхнуться чаем, а Харрисона удивиться. «Простите меня за столь неуемное любопытство!» — мило добавила я, пряча улыбку за чашкой. «Мне двадцать восемь», — ответил граф. «Прилично уже». Вдруг добавил он, хитро блеснув глазами. «Вы очень молоды, просто из-за бороды выглядите старше своего возраста», кивнула я, «и что на меня вдруг нашло? Мама уже вовсю мне семафорила, что я веду себя не как леди». «Мисс Грейс, вы неподражаемы». «У меня просто хорошее настроение», выдохнула я. «Буду благодарна, если поспрашиваете насчет Джакея для нас с приемлемой ценой за услуги». Ежели не сыщется, ничего страшного. Я непременно что-нибудь придумаю, но участвовать в забегах мы точно будем». «Я уже вас боюсь, юная леди». Не намека на насмешку, Харрисон действительно высказал то, что думал. Дин лично проводил нас к бричке, подле которой ждал Пол Райт. «Мисс Грейс», подавая мне руку, сказал граф, «обращайтесь ко мне по любому поводу. Я непременно, чем смогу, помогу. И не только потому, что спасли жизнь моей лошади». «Скажу без затей. Вы мне по душе. Давайте дружить!» И слегка сжал мою ладонь своей теплой, чуть шероховатой. Я посмотрела в его серо-голубые очи, чувствуя, как по телу побежали колючие мурашки. «У вас глаза синие-синие, как воды океана. Такие же глубокие и таинственные!» Вдруг негромко добавил он. «Грейси!» — это мама. Она уже сидела в карете и ждала меня. Флер таинственного очарования, окутавший нас с графом, тут же рассеялся, и мужчина, подсадив меня в бричку, неохотно отпустил мою руку. «Леди Медлен, мисс Грейс, приятно было повидаться. Запрет генерала на прогулке по его землям все еще действует?» «Да», — спокойно кивнула я. «По территории нельзя, вы верно думаете, у нас есть секрет. Но мне очень хочется пригласить вас на обед в грядущую субботу. Сможете?» «С превеликим удовольствием!» Граф галантно поклонился, принимая приглашение. И сейчас его движения были лишены некой грубоватости и резкости. Мужчина двигался плавно, как дикий кот, готовый к прыжку. Удивительная метаморфоза. Человек-загадка. Хотелось расспросить дядюшку Пола о нашем соседе, но сдерживалась. Медлин не одобрит такого откровенного любопытства. Он и так косится с легким осуждением. О чем и заговорила, стоило карете выехать за пределы поместья. «Грейс, милая», наклонившись ко мне, чтобы не слышал старик Райт, начала она, «спрашивать возраст у взрослого человека, к тому же графа, владетеля земель, неприлично. Он мог подумать о тебе не самое хорошее». «Я тоже владею территорией, пусть и немного меньше, чем у него. И также являюсь аристократкой и внучатой племянницей генерала Батлера, То есть по статусу мы равны. Ничего плохого лорд Дин обо мне не подумал. Я ведь только-только вступила во взрослую жизнь». Посчитал меня просто непосредственно юной мисс, не более того. «Ох!» — мама покачала головой и прекратила журить. Наверное, поняла, что бесполезно. «А зачем ты вообще?» — спросила, сколько ему лет. Через секунду тишины все же поинтересовалась она. «Не знаю». Улыбка сама собой невольно наползла на губы. Его борода такая густая почти на все лицо. Очень хотелось выведать, на самом ли деле он столь стар, как хочет всем казаться. Вот и все». «Ну, двадцать это не молодой человек?» «Ну, не соглашусь. Лорд Харрисон тебе понравился». «И это был не вопрос. Медлин утверждала». «Не знаю. Скажу так. Граф вызывает во мне неоднозначные мысли». «И чувства. Добавила я уже, но про себя». «Предлагаю завтра, когда отправимся в Аллан, сразу же после стеклодува заскочить к мистеру Симмонсу». «Сменила тему я». «Зачем?» — удивилась графиня. «Пора заняться твоим разводом», глядя в сапфировые глаза мамы, прямо ответила я.